«Заверяю вас, сэр, что при виде этой ужасной казни я ощутил на себе действие того, что обычно именуется колдовскими чарами. Я вздрогнул при первом же порыве волнения, в ту минуту, когда по толпе пронесся глухой и упорный шепот. Я невольно вскрикнул, когда действия ее сделались решительными». Когда же обезображенное тело швырнули к дверям нашего дома, я, повинуясь какому-то дикому инстинкту, стал вторить неистовым криком толпы. Я превскочил, на мгновение сжал кулаки, а потом принялся кричать сам, будто эхом отзываясь на крики обрубка, в котором, по-видимому, Уже не осталось других признаков жизни, кроме одного этого крика. И вот я принялся так же громко, душераздирающе, кричать вместе с ним, моля сохранить ему жизнь, взывая о милосердии. И в эту минуту, когда я забыв обо всем на свете, только кричал чье-то лицо повернулась в мою сторону. То был мгновенный, устремленный на меня и тут же отведенный в сторону взгляд. Блеск этих столь знакомых мне глаз не произвел тогда на меня никакого действия. Жизнь моя в те минуты была настолько бездумна, что ни в малейшей степени не сознавая, какой опасности я себя подвергаю. А ведь если бы меня обнаружили, мне грозила едва ли не такая же кара, как та, что постигла эту несчастную жертву. Я продолжал без устали кричать и вопить. Я, вероятно, отдал бы все на свете, чтобы только отойти от окна. И однако чувствовал, что каждый мой крик – Точно гвоздем меня к нему прибивал. Когда я старался опустить веки, у меня было такое чувство, будто чья-то рука все время поднимает их вновь. Или будто она начисто вырезала их и теперь заставляет меня против воли глядеть на все, что происходит внизу, подобно тому, как Регула, вырезав ему веки, заставляли глядеть на солнце. Имеется в виду Атиль Регул, бывший римским консулом в 267 и 256 годах до нашей эры. Во второе своё консульство он получил приказание перенести войну с Африкой в Карфаген и одержал победу. По преданию, он ездил в Рим, где уговаривал сенат не принимать условия карфагенян, за что по возвращении был подвергнут истязаниям и казнён, которое выжигало ему глаза. «До тех пор, пока перестав вообще что-либо видеть, чувствовать, понимать, я не упал, все еще продолжая держаться за оконную задвижку, и в охватившем меня страшном иступлении, все еще вторя криком толпы и реву ее жертвы, я и на самом деле на какое-то мгновение ощутил, что истязают не его, а меня». Ужасы, которые мы видим на сцене, обладают неодолимой силой превращать зрителей в жертвы. Еврей провел эти часы где-то вдалеке от всех тревог. Он, может быть, говорил себе слова нашего удивительного поэта. «О, праотец Авраам! Что за люди эти христиане?» Слова Шейклот, обращенные к Антонио в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Но вернувшись, уже поздно ночью, он к ужасу своему увидел, до какого страшного состояния я дошел. Я был в бреду, сам не свой. И что он только не говорил и не делал, чтобы меня успокоить, все было напрасно. Все виденное произвело на меня неизгладимое впечатление. И, как мне потом говорили, мой несчастный хозяин имел вид столь же мрачный и нелепый. С перепугу он позабыл все те условно принятые христианские имена, которыми он назвал своих домочадцев, во всяком случае с той поры, как перебрался с семьей в Мадрид. Громким голосом призывал он сына своего, Манасию Бен-Соломона и служанку свою Ревеку, чтобы те помогли удержать меня. О, протец Авраам! восклицал он. Все пропало! Этот безумный всех нас выдаст. И Манасия Бен-Соломон, мой сын, умрет необрезанным. Слова эти подействовали на мое расстроенное воображение. Я вскочил и, схватив еврея за горло, объявил, что предаю его суду Инквизиции. Несчастный в испуге упал на колени и завопил. «Петух мой! Петух! Петух! О, я пропал!» «Нет, я не еврей!» Вскричал он, припадая к моим ногам. Мой сын, Манасия Бен Соломон, христианин. Вы не выдадите его, не выдадите меня. Я ведь спас вам жизнь. Манасия, я хочу сказать Антонио. Ревека, то бишь, Мария, помогите мне его удержать. О, Бог Авраам!» Что с моим петухом, с моей искупительной жертвой? Подумать только, что этот безумный ворвался к нам в тайное тайных. Одерну завесу со святилища. «Завесьте его! сказала Ревека старая служанка, о которой уже шла речь. Говорю вам, закройте святилище и задерните занавеску. Не слышите вы, что ли, как в двери к нам стучат. «Стучат, сынны Велиала!» В библейских текстах имя Велиала является синонимом «нечестивца и негодного человека». «Колотят палками и камнями, еще минутой они ворвутся к нам. Топорами и молотами они сломают нашу дверь, уничтожат всю резьбу». «Врешь!» — вскричал еврей вне себя от волнения. «Нет там никакой резьбы!» и не посмеют они ее портить молотами и топорами. Может, это дети Виляла напились пьяными и шатаются по улицам. Прошу тебя, Ревека, покараулю двери. И не подпускай к ней, сынов Виляла, даже сынов власти имущих грешного города, города Мадрида, пока я не уберу отсюда этого мерзкого нечестивца, который еще борется со мной. «Да борется!» «Изо всех сил!» А я действительно с ним боролся изо всех сил. Но пока шла наша борьба, стук в дверь становился все громче и ожесточенней. И уже когда меня уносили, еврей все еще повторял. «Покажи им свое лицо, Ревека! Пусть они увидят, что лицо у тебя как кремень!» Он стал уже уходить, когда Ревека воскликнула. «Поглядите! Я выставила им спину. Лицо мое тут не поможет. Я покажу им спину и этим их одолею». «Прошу тебя, Ревека!» — настаивал старик. «Высунь лицо свое, и этим ты их победишь. Не поворачивайся к ним задом, а покажи им лицо, и увидишь, если это мужчины». Они убегут, пусть их будет даже тысяча, испугаются и убегут. Молю тебя, покажи им еще раз твое лицо, Ревека, пока я не спроважу этого козла в пустыню. Уверен, что вид лица твоего прогнал бы тех, кто стучал ночью в дом в Гиве и кто погубил жену одного из вениамитян. Имеется в виду рассказ в книге судей. В Вениамитяне... «Вениамин, младший сын патриарха Иакова от Рахили. В Библии упоминается и потомство его, вениамитяне, все колено Вениаминова со всеми его племенами». Стук между тем становился еще громче. «Поглядите, они мне всю спину побили!» Вскричала Ревека, оставив свой пост и отбежав от двери. «Истинно говорю вам, Оружие сильных сокрушает все перемычки и косяки. Руки у меня ведь не стальные, ребра не железные. Поглядите, у меня больше никаких сил нет. Никаких сил! Я валюсь с ног и попаду теперь в руки необрезанных». Едва она успела проговорить это, как дверь поддалась. И она действительно повалилась навзничь, попав, однако, при этом отнюдь не в руки необрезанных, а в руки двух своих соотечественников, у которых, как видно, были чрезвычайные причины для того, чтобы явиться в такой поздний час и применить силу, чтобы попасть в дом. Увидев, кто пришел, еврей оставил меня одного и тщательно запер дверь. Почти всю ночь проговорил он с обоими посетителями, и должно быть о вещах очень важных». Не знаю уж, о чем шла речь, но на утро по лицу моего хозяина можно было понять, что он в большой тревоге. Он встал рано, исчез на целый день. И вернувшись поздно вечером, тут же пришел ко мне в комнату. И очень обрадовался, увидев, что я совершенно успокоился и сижу тихо. На стол поставили подсвечники со свечами. Ревеку отправили спать. И мой еврей, после того, как он несколько раз тяжелыми шагами прошел взад и вперед по тесной комнате, все время откашливаясь, наконец уселся и набрался смелости поделиться со мной обстоятельством, повергшим его в смятение. Причем... Какая-то особая чуткость, свойственная людям в горе, роковым образом подсказала мне, что я в известной степени к этому причастен. Он сообщил мне, что известие о моей смерти, которому так безоговорочно поверил весь Мадрид, вначале его успокоило. Теперь же по городу распространился новый слух, который, как он не лжив и не невероятен, может рано или поздно привести к самым страшным для нас последствиям. Он спросил меня, возможно ли, что я оказался настолько неблагоразумен, что в этот ужасный вечер появился в окне перед глазами всего собравшегося народа. Когда же я признался что стоял у окна и невольно вскрикивал, что я боюсь, что действительно кто-то мог услыхать мои крики. Он в ужасе стал ломать руки, а на бледном лице его выступили капли холодного пота. Придя в себя, он рассказал, что все в городе говорят, будто в этот страшный вечер являлся мой призрак, будто люди видели, как я парил в воздухе, взирая на предсмертные муки несчастной жертвы, и что они слышали, как голос мой призывал умирающего на страшный суд. Он добавил, что история эта, которая людям суеверным кажется вполне вероятной, передается теперь из уст в уста. И что хоть рассказ этот до крайности нелеп, он неминуемо будет воспринят как повод для того, чтобы святая Инквизиция вновь и вновь проявляла неустанную бдительность и неослабное рвение, в результате которых меня в конце концов могут обнаружить. Поэтому он собирается открыть мне некую тайну, зная которую, я смогу оказаться в полной безопасности, даже здесь, в самом центре Мадрида, до тех пор, пока можно будет отыскать тот или иной способ бежать отсюда и поселиться в какой-нибудь протестантской стране, где инквизиция уже не сможет меня настичь. Едва он только собрался открыть мне эту тайну, от которой зависела безопасность нас обоих, тайну, которую я приготовился выслушать, цепенея от страха, как послышался новый стук в дверь, совсем не похожий на тот, который мы слышали накануне. Постучали один раз. Это был решительный и властный стук, вслед за которым именем Святейшей Инквизиции, потребовали, чтобы им немедленно открыли. Услыхав эти страшные слова, несчастный еврей упал на колени, задул свечи, возвал к помощи всех двенадцати патриархов и надел себе на руки большие четки. Причем проделал все это с быстротой, казалось немыслимой для человеческого существа – которому пришлось выполнять столь многочисленные и разнообразные движения. Постучали еще раз. Я стоял в полном оцепенении. Еврей, однако, вскочил, мгновенно приподнял одну из досок пола и каким-то судорожным и безочетным движением сделал мне знак «Сойти вниз». Я повиновался и в ту же минуту оказался в полной темноте, И в безопасности. Спустился я всего на несколько ступенек. На последней я остановился, продолжая трястись от страха. А в это время служители инквизиции вошли в дом. Шаги их заскрепели по доскам пола, под которым я был спрятан. Я мог ясно расслышать каждое их слово. «Дон Фернан!» — сказал один из инквизиторов, обращаясь к моему хозяину, который почтительно открыл дверь и теперь шел следом за ними. «Почему вы не впустили нас сразу?» «Святой отец!» — отвечал еврей весь дрожа. «Единственная служанка моя, Мария, старая и глуха. Мой юный сын лег уже спать». «А сам я творил молитвы». «Ты, как видно, умудрялся молиться в темноте», — сказал другой, указывая на потушенные свечи, которые еврею теперь пришлось зажигать снова. «Досточтимые отцы, когда око Господне взирает на меня, мне никогда не бывает темно». «Око Господне!» Взирает на тебя сейчас, сурово сказал судья, усаживаясь в кресло. Равно, как и другое, то, которому Господь наш поручил неусыпно бдеть и беспрепятственно проникать всюду. Око Пресвятой Инквизиции. Дон Фернанде Нуньес. Таково было имя, которое принял еврей. Ты должен знать, сколь снисходительна церковь к тем, кто отказался от заблуждений проклятой еретической нации, к которой ты принадлежишь. Но вместе с тем должен также знать, сколь неусыпна та бдительность, которую она проявляет, в отношении подобных тебе, они всегда бывают ей подозрительны и наводят на мысль, что обращение их в католичество неискренне, и они легко могут вернуться к своей прежней вере. Мы знаем, что в поганых жилах твоих предков текла черная кровь гранады, Последний оплот Мавров на Пиренейском полуострове пала под натиском испанцев в царствовании Фердинанда и Изабеллы в 1492 году. Падение Гранады, однако, упомянуто здесь по другой причине. Оно доставило инквизиции одновременно множество новых жертв, кроме Мавров, для своего спасения принявших христианскую веру вместо Магометанской, также евреев. И что еще каких-нибудь 4 столетия назад они попирали ногами тот крест, перед которым теперь простираются ниц. «Ты старый человек, Дон Фернан, но не старый христианин, и, учитывая это, святой палате надлежит самым тщательным образом следить за твоим поведением. Несчастный еврей, призывая всех святых, заверял, что за все то строгое наблюдение, которым святая инквизиция оказывает ему честь, он считает себя обязанным ей и испытывает к ней благодарность. И начал при этом отрекаться от веры своих отцов «Столь неистово что поверг меня в дрожь!» Я стал уже сомневаться, что он может быть искренен не только в какой бы то ни было религии, но и в своем отношении ко мне. Служители Инквизиции, равнодушно выслушав его заверения, сообщили ему цель своего прихода. Они заявили, что странный и невероятный рассказ — о том, что призрак умершего узника инквизиции будто бы парил в воздухе близ его дома, навел умудренную опытом святую палату на мысль, что человек этот жив и скрывается, может быть, в его стенах. Я не видел, как задрожал при этом еврей. Однако я почувствовал, как заходили половицы, на которых он стоял, и как движение их передалось ступенькам лестницы, которая мне служила опорой. С прерывающимся голосом, еврей стал умолять, чтобы инквизиторы обыскали все закоулки дома и чтобы они сравняли весь этот дом с землей, а самого его погребли под обломками, если им удастся обнаружить хоть что-нибудь такое, что не подобает держать у себя правоверному и благочестивому христианину. «Можете не сомневаться, мы все это проделаем», сказал инквизитор с величайшим хладнокровием, ловя его на слове. «А до тех пор, Дон Фернан, позвольте мне сообщить вам, какой опасности вы себя подвергаете, если когда-нибудь, пусть даже очень нескоро, будет обнаружено, что вы приютили у себя узника Инквизиции и врага нашей Пресвятой Церкви или даже просто помогли ему где-то укрыться. Первое, что тогда сделают, и это будет еще только началом. Дом ваш сравняют с землей». Тут инквизитор повысил голос, и для того, чтобы придать своей речи больше выразительности, стал нарочито останавливаться после каждой произнесенной фразы, словно стараясь соразмерить вес ее с возраставшим ужасом того, кому она была обращена. Вас заключат в нашу тюрьму как еврея, подозреваемого в том, что он снова вернулся к своей вере. Сына вашего заточат в монастырь, дабы уберечь его от вашего вредоносного влияния, а все ваше имущество конфискуют до последнего камня в стене, до вашей последней исподней одежды, до последнего гроша в кошельке. Несчастный еврей выражал свой все возраставший страх стонами, которые становились все громче и протяжнее после каждого грозного предупреждения. При упоминании о конфискации имущества, такой безоговорочной и опустошительной, потерял последнее самообладание и, вскричав, «О, праотец Авраам и все святые пророки!» Упал, как я мог заключить по донесшемуся до меня звуку, и, должно быть, лежал теперь, простертый на полу. Я считал, что мне уже нет спасения. Ведь если даже оставить в стороне его трусость, то всего сказанного им было достаточно, чтобы выдать себя инквизиторам. И не раздумывая ни минуты над тем, что окажется для меня опаснее, попасть в их руки или углубиться в кромешную тьму подземелья, в котором я очутился, я поспешил спуститься вниз по лестнице, на которой стоял. И когда убедился, что она кончилась, стал ощупью пробираться по темному проходу.